Когда я решил распрощаться уже и проститься С моей печалью, с моими минувшими днями, Какая-то с облаком схожая черная птица, Как бы ненароком в окошко мое заглянула. Когда я решил и решился уже распрощаться С моими прошедшими днями, с печалью моею, Та странная птица, как бы на правах домочаться, Негромко, но твердо, В окошко мое постучало, как бы на правах прорицателя и ясновица, которому тайны разгадывать плевое дело, та странная, с облаком схожая, черная птица, насмешливым глазом своим на меня поглядела. Как бы на правах ясновица, Провидца, пророка, которому ведомо все, что случится со мною, она посмотрела насмешливо, дескать, не выйдет, Она головой покачала, и нечего думать. Но я уже принял решение, решил и решился, и ваша усмешка, она здесь едва ли уместна. Я знаю давно вас, и мне ваше имя известно, вы просто нахальная глупая птица, и только, а я уже принял решение, и я уплываю, решил и решился, и я уплываю, прощайте, по Черной реке уплываю, прощаясь безмолвно, с прошедшими днями. С Минувшей печалью моею, я принял решение, решился и как от решения, от той миновавшей печали и дней миновавших, внизу подо мною темнеет мое отражение по черному руслу, по черной воде уплывая по черному руслу. Прощайте, все дальше и дальше, все глуше и глуше, все тише в округе безлюдней. И только одна эта странная черная птица все смотрит мне в душу, насмешливым глазом печальным.